По коридору понеслась вална скьярные. Все предметы, которые могли разбиться, разбились. Осколки какой-то вазы вальзился Эйгорну в руку. Штукатурка пошла трещинами, цветы в горшках сгнили, картины и гобелены истлели. Даже воздух потемнел и стал удушающим. У нас всего пару минут форы, крикнул Жодаф. Разделимся, предложил Эйгорн. Может один спасётся, пока она блудит, пытать второго? Разумно, согласился Жудав. Конечно, в тайне каждому хотелось быть тем, кто спасётся, но также оба прекрасно понимали, что не спасётся никто. Просто оба привыкли бороться до последнего вздоха. На первом же повороте они бросились в разные стороны, и времени оказалось даже меньше, чем думал Жудав. Он надеялся, что Тянгерия всё-таки не сразу оклемается, что ей понадобится хотя бы пару минут для осознания случившегося, но не прошло и минуты, как за его спиной возникло оно. Жудов бросил мгновенный взгляд через плечо. Вот так Тянгерия выглядит в истинном обличии. Что-то среднее между змеёй и сколопендрой с рядами клешней. Огромные глазище цвета гнили, пара мощных жвал. И вертикальный рот через всю голову. Она распахнула его во всю ширь, оттуда выстрелил пучок щупалец, жёсткие, шипастые. Жодаф ударила в спину. Он скрикнул от боли, упал, но ухитрился перекувыркнуться и вскочить. "Беги быстрее", рявкнула Янгирия. "Беги, пока у тебя есть ноги, скоро их не будет". Она могла проглотить его целиком. или превратить в пыль. Но теперь Тянгери уже тем более не собиралась убивать Жудав быстро. Она была в безумной ярости, та полностью затмила рассудок, превратила в сплошной комок ненависти. Проклятый смертный лишил её одного из обликов. Теперь она, она как этот неудачник, Кашлинахтум, навечно обречена быть в виде чудовища, обречена быть с собой Теперь ей будет труднее играть в любимые игры, но ничего. Одно развлечение у неё останется. Она будет питать человечишку. Она будет питать его очень долго, десятки, сотни лет, вечно питать, пока от него не останется маленький, несчастный, ущербный, бесформенный кусочек плоти, не знающий ничего, кроме боли. и отчаяние. Но даже тогда она не убьёт его, она придумает что-нибудь ещё. У них будет много времени. Какое-то время Тянгерина наслаждалась погоней, страхом смертного. Тот стал почти материален и чуточку утишил её ярость. Но ей быстро надоело. Ты побегал, сказала она, перемещаясь вперёд и возникая перед Джудафом. Настало время первых потерь. Детектив снова ударила пучком щупалец, снова подбросила в воздух, пришпилила к стене, заполнившая половину коридора гигантская змея сколапендра, поднялась к самому потолку, разверзла пасть и посмотрела на пояс Джудафа. "Мой стилет", прошептала она. "Верни, что украл, ублюдок". Адамантовое лезвие взмыло в воздух. И закачалась перед лицом Джудафа. Абсолютная боль потери, молвила Тиангерия. Даже я не могу нанести такого необратимого ущерба, как этот кусочек металла. Адамантовая боль, самая чистая на свете. Я наоткнулась тилет в Джудафа в глаз. Волшебник закричал, боль и вправду оказалась адамантовой. самой квинтэссенцией боли. И к ней добавилось ощущение абсолютной неотвратимости. Но по крайней мере, у него остался второй глаз. Янгиреев откнулось те лет, и в него чернота, жуда фаслеп. В тьме кто-то страшно вопил. Ах, да, это же он сам. Он плакал как ребёнок. Будет лучше, если ты не будешь видеть. Откуда придёт боль? раздался голос Тянгерии. Откуда, когда и в каком обличии? А это всегда буду я, но ты не будешь знать, что на этот раз я придумала. Её хватка ослабла, Жудава швырнула на пол, и он скорчился, пытаясь нашарить что-нибудь в темноте. Череп раскалывался, по лицу текла кровь. Глаза не вернуть, участливо сказала Тянгерия. Никогда. А потом ещё очень, очень многие. Вот этот палец, например, Жудав съёжился, ожидая потери пальца, но её не последовало. Или лучше тебе оскопить, раздался задумчивый голос. Нет, наверное, не сразу и не так. Не будем слишком торопиться, а? Даже с глазами я поспешила. Ты так слишком быстро истратишься. Стоило начать с одного, а потом Ты бы боялся за оставшийся? Ах, гнев застил мне разум. Нет, далоя доманд. Ты всего лишь смертный, ты его не заслуживаешь. Я просто буду ломать тебе пальцы, потом сращивать, потом снова ломать, и не только пальцы. Ломать и сращивать всего тебя, пока ты не превратишься в бесформенный комок. Жуда фа схватила поперёк туловища, на этот раз не телекинезом, просто клешнёй. Тьенгирея хватило бы одного усилия, чтобы разрезать его пополам, но она не торопилась. «Эй!» — раздался чей-то голос. Тьенгирея повернула голову. Там стоял второй, тот очкастый, который так забавно всё пересчитывал, уже надоевшая игрушка. «Тебя я просто съем», — почти дружелюбно сказала демоница, раздевая пасть. «Эх, горн, Мгновенно вскинул какой-то прибор. Бам! Ви-и-и! Я нашел мой координатор! Сообщил Эйкгорн, снова нажимая кнопку. Жудафа швырнула на пол. И со всех сторон нахлынули звуки. Тьенгирея перестала блокировать его магию. И она корчилась. Лишенный глаз, Жудаф увидел ее духовным зрением. Закрученный в пространстве силуэт. Она словно... пожирала саму себя. «Интересный эффект», — скучным голосом произнес Эйк Горн. «Этот прибор свертывает пространство, и этот криптит свертывает пространство, как пожар, гасящий пожар. Он играл на пространственном координаторе, как на пианино, нажимал все четыре кнопки в разных комбинациях, и пространство вокруг ходило ходуном». Его сёртовало, разрывало и вновь я резко расширяло. Предметы обращались ничто, исчезли в крохотных точках. Но демолорда это могло лишь ненадолго задержать. Собственная сила пожирания от Янгерии ударила по ней самой, и она будто споткнулась о свои же ноги. Но она вот-вот оправится, разберётся с этим пространственным штормом, раскрутит его демонической волей. и освободиться. Работаем все вместе, приказал Жудав кнечностям. Общая атака, тело не щадить. Его взметнуло кверху. Навеки ослеплённый, он полностью перешёл на духовное восприятие и увидел божественный дух металла. Стилет ушёл в пол по самую рукоять. Жудав Митмусок к нему выхватил и побежал вдоль Тянгерии. Стилет это не меч. Он вошёл в бок не глубоко, до уязвимых органов Жудав дотянуться не смог. Но он рванулся с предельной скоростью и сделал рану такой широкой, как только сумел. О, как закричала демоница. Она отбросила Жудава страшным ударом, обратила к нему демоническую волю: сейчас проглотит, уничтожит. Егор снова выстрелил из координатора. Жудав рванулся вперёд молнией. Тянгерия закрутило в пространстве, свёркнул адамантовый стилет, и Тянгерия исчезла, просто испарилась. Повисла тишина. "Сбежала?" недоверчиво спросил Жудав. "Кажется, у неё кишки полезли", сказал Егор. "Ты видел?" "А, извини. Ничего". Поднялся Жудав, опираясь на его руку. "Какой мощный артефакт?" "Это не артефакт, а прибор". Продукт высоких технологий. Неважно, лишь бы действовал. Несколько секунд они молчали, а был их настиг запоздалый шок. Но оставаться здесь было нельзя. Хенгерея жива, просто тяжело ранена. Она дико перепугалась, поняв, что рискует умереть окончательно, и только поэтому они живы. Но она может опомниться и вернуться в любой момент, или вообще просто телепортировать к себе их самих. Или обрушить потолок им на головы. «Уходим прямо сейчас», – сказал Эйхгорн, поднимая координатор. Он выстрелил в стену, огромный кусок своим исчез, скрутился в нечто крохотное и четырехмерное. По ту сторону оказался... «А мы высоко», – с досадой произнес Эйхгорн. «Ну, конечно, четыреста одиннадцатый этаж». Ты знаешь, на каком мы этаже? Удиуса Жудав убирасти лет в ножные. Но там же написано. Цифры неизвестные, но закономерность я разгадал быстро. 411 этаж, каждый высотой в 6 м и 18 см, плюс неизвестная мне высота пентхауса. Это очень много. Вот и тоже Жудав, хватая их горна за руку и прыгая в пропасть. Это больше 2,5 км. Невозмутимо произнес Эйхгорн, летя к земле. «Я бы рассчитал точнее, но это уже не важно. Через четыре минуты мы разобьемся. Хотя уже меньше. Зачем ты меня толкнул?» «Пожалуйста, придержи нас», — упрашивала Жудав. «Пожалуйста, замедли падение». «Ты слишком многого просишь», — доносился со всех сторон струящийся голос. «Я воздух, я слишком неплотный». день плотнее, прошу тебя. Ладно, раз уж ты так просишь, сделаю исключение. Воздух стал густеть. Не везде, конечно, а только под ними и постепенно, с каждой секундой они падали чуть медленнее, а на землю опустились совсем мягко. Надо же, мы выжили, устало сказал Эйхгорн, перенося координатор за спину. К тому был прикреплён удобный ремешок. Но мы по-прежнему в чуждом мире, полном опасных криптидов. Безусловно, согласился Жудав. Но я предлагаю вначале отойти как можно дальше от башни. Йенгери и найдёт нас где угодно. Но если мы уйдём подальше, она будет искать чуть дольше. Разумно, кивнула Ихгорн, уже шагая в сторону багрового солнца. Возьмитесь за мой плащ, матер. Я поведу. Спасибо, я могу ориентироваться, отказался Жудав. Эйхгорн с болезненным сочувствием посмотрел на его выколотые глаза, но ничего не сказал. Жудав же с любопытством зирал на мир, каким он представляется призраку или слепому волшебнику, покрывшись будто серым туманом, утративший часть красок, но и приобретший новые. Ауры и астральные тела стали ещё отчетливей, зато материальное отошло на второй план. Перестало маячить впереди всего остального. В общем-то, потеря пальцев была бы даже хуже. Этого бы он ничем не заменил. А вот без физического зрения жить сможет. Какое-то время придётся привыкать, но он справится. Боль в глазнице была, конечно, ужасной. Жудаф попросил их зажить получше, но намного я не рассчитывал. И то хорошо, что мозг не пострадал. Ты волшебник? Нарушил молчание Егорн. Ты сумеешь вылечиться? Не в этом случае, вздохнул Жудаф. Это даже боги не сумеют вылечить. По пути расскажешь подробнее? Я же правильно понимаю, что вернуть нас домой ты тоже не можешь? Нет. Не моя специальность. Твоя штука, ведь тоже не может. Это пространственный координатор. Он делает разрывы, а не кратовины. Но у меня был ещё один прибор, только он остался у Бабарона Динта. Ждав просмысл, потом кивнул. Пожалуй, это лучший вариант, который у них есть. Намного вспашек вокруг башни более простиралась только мёртвая каменная пустошь. Бесчисленные скалистые барханы и бездонная пропасть по левую руку. Пища и воды в карманах Жудафа оставалось едва на сутки. «Конфету, Мэтр», — предложил волшебник. «Вряд ли я их еще когда-нибудь возьму в рот», — отказался ученый. Они спешили уйти как можно дальше. Честно говоря, Жудаф не чувствовал себя спасшимся. Тьенгирия не мертва. Тьенгирия не мертва. Она ранена куда сильнее, чем сумела разящая мглу, но жива. Может, этот незаживающий разрез все-таки ее добьет? Но не сразу. И она ненавидит их больше всего на свете. Как только она оклемается, то будет мстить. И мстить страшно. Ей даже не нужно являться лично. В любой момент может нахлынуть демоническая сила, принести с собой проклятие или прямую смерть. Правда, этому всё-таки можно противостоять. Тяжело, но можно, особенно если ты волшебник. Впрочем, до её мести ещё надо дожить, а не в поргоронии, в бесплодных пустошах, где самое съедобное ты сам. По крайней мере, Эггорн знал, куда идти. Он провёл в поргоронии больше года, и конкретно этот район был ему знаком. Барон Дин живёт на границе с Феодом Янгерием. "Устало", сказал Эйгорн, глядя на багровое светило сквозь щёлочки в пальцах. К счастью, положение солнца на их небе не меняется. Направление определить не трудно, но расстояние, судя по угловому диаметру солнца, тут от 800 до 1000 километров. Сколько это во спашках? Почти столько же. Слишком далеко. Мы не дойдём. Не дойдём. Но если ты отвергаешь, то предлагай. Жудав задумался, обернулся к башне боли, та по-прежнему застилала половину небосвода. Монументальное строение, верхушка исчезает в кровавых облаках, даже горы редко бывают таких размеров. И всё здесь пропитано волей Тянь-Шэньи. Никого живого, ничего разумного Воздух договорил с Худафом, но воздух это воздух. К почве он тоже может обратиться, если понадобится. А вот возвать кому-то ещё? Отойдём подальше, сказал волшебник. Я попробую что-нибудь сделать, но не здесь. Они шагали часа 3, мерили ногами землю, экономясь силы. Егорн выглядел доходягой, и Худаф опасался, что тот быстро свалится. Учёный оказался на редкость жилист. Собственно, первым вымотался сам Жудав. У него болело всё тело, да ещё и эта безумная атака лишила половины сил. Жудав не переставал говорить с костями, убеждать их игнорировать усталость, но ресурс почти исчерпался. Когда волшебник упал, учёный уселся рядом, безучастно глядя в никуда. Оно всё ещё нас не достигло. произнес он. «Хотя криптиды высшего порядка способны к телепортации и могут напрямую подключаться к ноу-сфере». «Да», — согласился Жудав. «Значит, она ранена действительно тяжело. Думаешь, она нас боится? Думаю, не хочет рисковать. Слишком сильно пострадала и зализывает раны. Возможно, она теперь несколько лет не вылезет из логова». «Несколько лет?» Может быть, даже десятилетий. На таком расстоянии от башни боли уже была какая-то жизнь. Землю покрывало что-то вроде плесени, вдали бегали какие-то мелкие зверьки. Жудов не слишком разбирался в поргоронской фауне, но тут варь, он распознал. Маст, демон-падальщик, ходит кругами, почуял в них смертных. Очень труслив, так что пока не приближается. Но Круги продолжает описывать. Этот артефакт, прибор, подействует на других демонов, спросил Жидав, кивая на координатор. Он действует на примитивных криптидов, ответил Эйгорн. Однако из высокоразвитых, только на тех, что зовутся кхетшидариями, и только если идеально рассчитать момент свёртывания. Свёртывание. Эти существа свёртывают пространство внутри самих себя. пожирания кхьедшидариев. Да, я знаю. Пространственный координатор делает то же самое. Если совместить точку с точкой, они начинают конфликтовать, и... Ты видел, что случилось с Тьянгирией? Маст так и не напал. Жудав был перемазан кровью Демалорда, и падальщик предпочел отступить. Эйхгорн сгреб горсть сухой земли и пересчитывал песчинки. Они сидели неподвижно почти час. На обоих напала какая-то апатия. Но в конце концов учёный неохотно поднялся и подал руку слепому волшебнику. "Надо идти", сказал он. "Здесь присутствие Тянгири не так сильно", сказал Жудав, "тоже поднимаюсь. Я восстановил часть маны. Сейчас попрошу нас подвести". "Попросишь подвести?" Вместо ответа Жудаф зашептал: "Егор, ну же заметил, что новый знакомый всё время что-то бормочет, как будто разговаривая с предметами. Поначалу он решил, что бедолага рихнулся в той башне, но быстро понял, что это такая колдовская методика и довольно эффективная. По вину исговорам Judafa почва стала вспухать, выгибаться горбом. Через несколько минут Холм окончательно сформировался и стал затвердевать. Со всех сторон насыпался песок, а в центре образовались колонны, ноги, четыре толстенных ноги. Сверху появилось два сиденья, а спереди лицо. Лицо самого Жудафа выглядело это жутко. Я провёл на прифате 4 1/2 года, сказал Эйггорн, забираясь на каменного слона-кентавра. Знаешь, чем я там в основном занимался? Чем? спросил Жудав, усаживаясь поудобнее. Исследовал аномалии. Я поднимался на Алатус, искал затерянные города Мерлимора, плавал по Чёрному морю, посещал Нимбузию, чудо земли и Скотеруш. А, это где был прорыв хаоса, перебил Жудав. Я один раз вёл расследование. Убица оказался один из так называемых детей с Котореша. У них необычные способности. Хивнул Эгигорн. Я провёл там почти полгода, но сильнее всего меня притягивало ваше мистерия. Я хотел побольше узнать о -м -м магии, но пласт слишком огромный. Я бы боялся, что застряну там на целые годы. Поэтому всё откладывал, сдвигал ниже по списку, а потом меня похитил Бабарон Динт. Каменный слон шагал немногим быстрее бегущего человека, зато совершенно не уставал. Высчитав его приблизительную скорость, Эхгор сказал, что в таком темпе они доберутся примерно за сутки. А что за предмет у тебя там остался? спросил Жудав. Виману. М-м Летающая тарелка. Тарелка техническое средство передвижения. Сама по себе она движется только в трёх классических измерениях, но незадолго до хм, всего этого я сумел соединить её с моим вормолиграфом. Думаю, именно после этого Бабарон Динта меня и приметил. Теперь Вимана ещё и обнаруживает червоточины, и мы, ну, придётся поискать. Но я уверен, что сумею вернуть наш домой этот артефакт. Механизм он точно у Динта. Да, пространственный координатор, он подарил Тянгерии вместе со мной как сувенир. Но Вимана осталась у него, он коллекционирует изобретения и изобретателей. Я провел у него полгода, потом я ему надоел». «Насколько я знаю, барон Динт отпускает тех, кто ему наскучил», – сказал Жудав. «Обычно отпускают, это правда». Угрима кивнул Эггорн. Разрешает идти на все четыре стороны. Здесь, в этом измерении, думаете, многим удаётся прожить достаточно долго? Особенно после всех манипуляций, что он проделывает. Я хотя бы всего лишь заикаюсь. Я лично с ним не встречался. Ты знаешь о нём больше? У нас вообще есть шансы с ним договориться? Не могу сказать определённо. На самом деле, б барон Динт ещё больший выродок, чем этот Янгерия. Ещё больший. Это возможно. В глобальном смысле он похищает учёных, великих учёных из сотен разных измерений. Невозможно даже представить, какой вред он нанёс их научному прогрессу. Мне кажется, ты его ненавидишь. Ненавижу, согласился Егор. «Он вскрывал мне череп, чтобы посмотреть, как работает мой мозг! Это бы больно!» Ученый откинул с затылка редеющие волосы и, ждав, увидел тонкий шрам. Ни от пилы, ни от скальпеля. Барон Кхедшидари, конечно, не использовал такие примитивные методы. Просто нитевидный рубец, как если бы часть черепной коробки заставили отсоединиться, а потом прирасти обратно». По мере того, как исчезало в розовом тумане башне боли, местность становилась более обжитой. Бесплодная пустыня сменилась возделанными землями, появились речушки, хотя скорее искусственные каналы. Стали встречаться разумные демоны, синекожие с круглыми головами без шеи. При виде каменного слона они отрывались от посевов, провожали внимательными взглядами. Это храким Сказал Эйхгорн. Я знаю, ответил Жудав. Эйхгорн не убирал пальцев с кнопок координатора, но храки на них не нападали. Видели, что добыча не по зубам. Не просто двое обычных смертных, сбежавших от кого-то из господ, а колдуны, похоже, могущественные. Лучше продолжить пороть репу, или что там они делают? Полоть! Постучал по лбу Бельзидор. Не пороть! «Аполлодь! Порешь тут только ты!» «Да все он знает!» Отпил из чашки дегати. «Ты посмотри на его рожу! Он просто демонстративно прикидывается, что Демалорд бесконечно далек от тягот простых крестьян!» Однако лишнее внимание было совсем не нужно. Так что Жудав старался держаться околиц. В Аргароне лучше уж пустыня, чем людная местность. «Они тут слишком на виду!» Если всё-таки повстречает кого-нибудь, я рыть, ругнулся Джудаф, глядя на растущую точку. Лечит, посмотрел туда же Эйхгорн. Может, мимо пролетит? Пролети мимо, попросил Джудаф, сверля демона взглядом. Пожалуйста, не замечай нас. Посмотри в другую сторону. С человеком бы это сработало, даже с низшим демоном могло сработать. Жудав часто отводил таким образом глаза, как живым, так и нечестие, но им не повезло. Каменного слона заметил Гахирим, белокожий, с тремя короткими рогами и ковалирийской саблей на поясе, очень похожая на разъящую муглу. Жудав вспомнил её и почему-то загрустил. Он всё-таки успел немного привыкнуть к проклятому клинку, но думать об этом было некогда. Гахирим на Поргаронском коне подлетел прямо к ним, описал три широких круга и воскликнул: "Надо же, как интересно. Два бесхозных смертных здесь, в Поргароне. Один Мак, другой, хм, тоже неплохая душа. Ты можешь его убить?" "Край мората?" спросил Эйгорн. "Мне тоже интересно", выдвинул саблю из ножен Гахирим. "Покажешь, на что способен Мак?" На тебе кровь вышлого демона, не так ли? Кого ты уже убил? Я никого не убил, матнул головой Жудав. Она жива, сбежала. Она? И кто это был? Какая-то бушучка? Нет, кячи Дарий, с пренебрежением бросил Гахирим. Хе, правда? Хм. Чья это кровь? Тянгерии, ответил Жудав. Гохерим завис на коне совсем рядом и пристально поглядел волшебнику в лицо. Перевел взгляд на Эйхгорна, тот кивнул. Красные буркалы демона расширились в изумлении. Он задвинул саблю обратно и медленно хлопнул в ладоши. «Рассказывайте!» – потребовал Гохерим. «Я хочу знать эту историю!» «И этим Гохеримом был Янг Ван Хофен!» – воскликнул Бельзидор. Суд древнейшего, непоясничей, возмутился Ян Кванхофен. Все любят истории, а Гахиримы особенно обожают рассказы о битвах. Гахирим действительно слушал их жадно, затаив дыхание. Кажется, он был совсем молод, старше любого из них двоих, но по меркам демонов юнец. Мальчишка, паря рядом на коне, он внимал словам Эйгорна, потом Худафа, потом снова Эйгорна. Снова Жудафа и наконец снова хлопнул в ладоши. "Легко быть храбрым драконом", с восхищением произнёс демон. "Чудовищем, одолевающим чудовищ. А вот попробуй быть храбрым гекконом. Ты нас не убьёшь?" настороженно спросил Эйгорн. "А это будет против кодекса. Ни один Гахирим не тронет смертного, уже сумевшего себя отстоять", Жудаф облегчённо выдохнул. Эйгорн тоже Конечно, не тот ни другой, не упомянули о Доманд. Не сговариваясь, подкорректировали историю, заменив стелет на некое тайное оружие самой Тянгерии, и ни словом не соврали. В общем-то, просто опустили опасные подробности. А где это оружие сейчас? спросил Гахирим. В последний раз я видел его в руках Тянгерии, совершенно честно сказал Джудаф. К счастью, Гэрим оказался недостаточно проницателен. К тому же, его слишком захватила история. Воображение было распылено новостью о том, что Тянгерия, одна из повелителей этого мира, наполовину убита, и это сделали смертные, простые смертные. Я, Дейке Тремес, легионер 23-го, представился демону. Куда вы держите путь? Когда Бабарун у Динту у него осталось моя вещь. Что, его тоже грохнете? расхохотался Гахирим. Не уверен, что нам так повезёт во второй раз, честно признался Джудаф. Но мы попробуем, если придётся. Дейке Тремесу это понравилось. Он запрокинул голову в хохоте, с симпатией посмотрел на этих храбрецов и сказал: Динт вас не тронет. Я оставлю на вас метки, гарантирующие неприкосновенность. Они и гарантируют неприкосновенность от всех демонов, быстро спросил Эхгорн. Всех-то может их видеть и уважает наш кодекс. Но со зверями вы, думаю, справитесь. А разве к ячедарии уважают кодекс Гхиримов? спросил Жедав. Не все, но Динт соблюдает правила. «Удачи, смертные!» Дейкий Тремес отсулетовал им клинком и взвился обратно в небеса. Понесся куда-то в сторону солнца. Его метка действительно здорово выручила. К каменному слону еще дважды подлетали аргеры, летучие демоны. А один раз ими заинтересовался Карта-Шахен. Но все они теряли интерес, как только видели клеймо Гохерима. Это были долгие, напряжённые, мучительные сутки, но в сравнении с башневой болью они казались отдыхом. Так что, жудав и их горн, не жаловались, по очереди проваливались в тревожный сон, убивая скуку беседой, они проехали через весь громадный кхьет Тянь-Гэри и достигли куда меньшего баронна Динта. По Аргоронских столбов не было, но разница оказалась на лицо. Если земли принцессы Тьмы, Были по большей части пустынные и малообитаемые, то у Порогоронского математика кипела жизнь. Причём жизнь очень упорядоченная, буквально расчерченная по линеечке. Баронское поместье раскинулось точно в центре, и до него ехали ещё почти 6 часов. Это были уже не каменистые земли, а пекельная чаша, дно внутренней стороны Порогорона, самая жаркая часть. Жудав снял плащ, Эйгорн постоянно утирал пот, закончилась последняя бутылка воды, но впереди уже показался небольшой дворец, похожий на старинный горийский особняк. Эйгорн хорошо знал это место. Под наблюдением Динта прожил здесь целых полгода. Когда каменный слон рассыпался, вернувшись породившую его почву, волшебник и ученые направили стопы ко входу. За время пути они все подробно обсудили, пришли к общему решению. Надо попробовать переговоры. Барон Тдинт – эксцентричный выродок, чудаковатый даже по меркам кхьедшидариев. Но он чтит законы Паргарона. И если этот Гахерим прав, после всего пережитого он их не тронет. Альтернативный путь – попытаться украсть Виману или убить барона. Но не скорее всего исчерпали лимит удачи ещё у Тянгерии. Барон это не демалор, но всё равно обладает кошмарным могуществом по шкале POES с рядовых ячедариев 12-го класса опасности, а у баронов 16-й, сказал Жудав. Это слишком много для нас. Переговоры всё-таки могут провалиться, напомнил ему Эйгорн, проверяя координатор. Какой класс бы был у Тянгери? 20-й. У всех демолордов 20-й, кроме трёх или четырёх самых могущественных. Не думал, что однажды скажу подобное, но любая систематизация это просто систематизация. В реальной жизни можно умереть от укуса насекомого или победить демолорда. Какие интересные вещи вы говорите? Раздался сзади голос. И Сидор Яковлевич, а вы умеете удивлять. Не думал, что ещё. Увижу вас в добром здравии. Не совсем добром, повернулся Эйгорн, направляя координатор. Телепортировавшийся им за спиной барон Динт выглядел необычно для Кетшидарии. Большая их часть молодые юноши и девушки, а реже мужчины и женщины в расцвете лет. Иногда попадаются подобные в Янгерии. По некой причине преобразовавшийся слишком рано, но динт наоборот, сделал это очень поздно и выглядел высоким, чисто выбритым стариком с длинными седыми волосами. Его не увлекали обычные порочные развлечения к Ечедариев. Барон не был склонен к обжорству и, кажется, даже не имел гарема. Он не сгребал к себе сокровища и предметы искусства. Вместо этого Он посвятил себя интеллектуальной деятельности. Его бесконечно занимали загадки мира чисел. Но демоны не нуждаются в развитии технологий или математической мысли, поэтому прикладного значения его увлечение не имело. Дин просто таким образом развлекался, и он тоже активно похищал смертных, в основном таких, как Эйггорн. Обычно правда, не уже состоявшихся ученых, а тех, кто имел потенциал таковыми стать. Но поскольку с Эйгорном он уже распрощался, а Жудаф обладал иным складом ума, Дин действительно их не тронул. Только посмотрел с любопытством на метку Гохерима и тоже попросил рассказать, как они спаслись. «Чрезвычайно занятная история», – сказал он, сидя с гостями за столом – Коя о чём вы, конечно, умалчали, а кое где и приврали. Но оставим это на вашей совести. Сидор Яковлевич, я положительно рад, что вы всё ещё живы. Вы были крайне интересным собеседником, и я признаюсь, жалел, что мы с вами расстались. Удивительно, но я тоже, саркастично сказал Егорн, хотя у меня всё ещё болит область левого виска. Вы должны понимать, я был обязан взглянуть, как работает ваш мозг. Конечно, спасибо и на том, что отдали меня от Янгири, а не присовокупили коллекции. Вы были бы в ней настоящей жемчужиной, указал на огромный стеллаж Динт. Ваш ум – один из самых уникальных, что мне попадались. В стеллаже парили мозги, сотни мозгов, окутанные чарами вечного хранения. в каком-то смысле, они всё ещё были живы, и, жудав, сразу отвернулся. Они молили о смерти. Эгорн, к счастью, этого не почувствовал. Он играл с Динтом в какую-то сложную настольную игру. Тот сотворил доску почти сразу же, и эти двое передвигали фишки на протяжении всего разговора. 32, 31, подытожил Эгорн. Я выиграл. Да. Вы бы украсили мою коллекцию, вздохнул Динц. Но я чту законы гостеприимства. Повисло напряжённое молчание. Барон размышлял, пристально глядя на своих гостей. Жудав держал руку в кармане, поглаживая рукоять стилета. Что ж, наконец принял решение Демон. Полагаю, мне следует поскорее вас проводить и начать готовиться к грядущим переменам. Я когда-то был вассалом Тянгерии, теперь кюлер штатина. Но с Тянгерией мой кхет по-прежнему соседствует, поэтому я никогда с ней не ссорился. Однако полагаю, пошатнувшееся здоровье помешает ей разумно владычествовать над своими землями. Так что следует ожидать некоторого перераспределения. Прощайте, господа. Рад был пообщаться. Эй, я бы на вашем месте не оставлял себе некоторые находки. Жудов вздрогнул и медленно кивнул. В отличие от того Гахирима, поргоронский математик прочёл их как раскрытую книгу, разгадал все недомолвки и уклончивые фразы. Но именно потому, что барон Динт крайне умён, он не попытался завладеть адамантовым стилетом. Бывают такие сокровища, владеть которыми попросту опасно. Дальнейшие события были уже рутиной. Дин вернул их горну виману и сразу исчез, перенёсся куда-то. Эта штука, действительно, похожа на две сложенные тарелки, оказалась совсем крохотной, с одним единственным сиденьем. И горну было тесновато там даже одному. А вдвоём они впихнулись так, что не могли толком пошевелиться. "Матер, прошу вас нажать оранжевую кнопку", несколько официально произнёс Эггорн. "Я через вас не дотянусь. Я слепой", напомнил Джудаф. "Цвета я ещё не научился различать, только суть вещей. Третью слева". Удивительно мягко и бесшумно взлетело это устройство, заработало вормолиграф. Егорн направил виману к ближайшей червоточине. К счастью, порогоны порифат измерения предельной близости, так что червоточин оказалась хоть отбавляй. И менее чем через час Жудав и Егорн уже пожимали руки, стоя под голубым небом и ласковым солнцем. Вокруг были родные здания Валестры, а вдали вздымалась громада клеверного ансамбля. Я в лечебницу сказал Жудаф. Рекомендую и тебе заглянуть. Если нужны деньги, сошлись на меня, я всё оплачу. Пожалуй, охотно, согласился Егорн. У меня были некоторые средства, но даже не представляю, где они теперь. А медосмотр не помешает. Ещё могу познакомить с хорошим психозрителем, предложил Жудаф. Поможет решить твою проблему с с устным счётом. Потом как-нибудь. Это не к спеху. Сейчас важнее понадёжней спрятаться. Хотя бы вы на первое время. Я пока отсижусь в Алестрии, сказал Жудав. Закажу побольше печатей, экранирую квартиру от Янгерии. И вечно будешь там сидеть? Возможно, со временем она обо мне забудет. Сильно сомневаюсь. Этот криптит выглядел предельно разозлённым. Что ж, Буду почаще оглядываться. Кстати, на тебя вот Янгери теперь тоже зуб. Да уж. Мрачно согласился Егорн. А эти печати, их может заказать не волшебник. Конечно. Я знаком с Какилоной Чу, думаю, она не откажет в услуге. Запиши мой адрес и номер Дальнозеркова. Перед тем как отправиться в лечебницу, Жудав всё-таки заглянул на квартиру. Не хотел разгуливать по улицам с адамантовым клинком в кармане. Потом придумает, что делать с этой находкой, а сейчас он замер. Даже не зашел еще в дом, а уже почувствовал ауру. Жуткую, давящую на разум ауру. Чудовищный импульс, тщательно скрытый, не замеченный никем, кроме того, кто получил премию Бриара за умение подобное замечать. Тьянгерия. уже явилась по его душу, поджидает в засаде. Жудав вздохнул и поправил тёмные очки. Он взял их у латочника по пути, спрятать выколотые глаза. Денег у детектива с собой не было, но латочник согласился поверить в долг. "Ладно", произнёс Жудав. "Будь что будет". Он поднялся по лестнице, сжимая стилет. По крайней мере, он знает, что его подстерегают даже знают, где именно. Но подождите. У него маленькая квартира. Тянгирия в её истинном обличии тут просто не поместится, хотя на Демолорд она могла проникнуть только частично. Он открыл дверь и вошёл. В кресле кто-то сидел. Демолорд, безусловно, но не Тянгирия. Мир вам, Мэтер-Жудаф, поприветствовал он. Простите, что вторгся без приглашения. Ничего, осторожно сказал волшебник. Чем обязан визиту? О, я ненадолго. Хочу предложить маленькую сделку. Я вас внимательно слушаю, сказал Жудав, тоже усаживаясь в кресло. Он понятия не имел, с кем имеет дело. Неизвестный ему лорд затуманил себя. Жудав видел расплывчатый силуэт, слышал невнятный голос. но даже его способностей не хватало, чтобы проникнуть в суть. «Вы умудрились поссориться с одним из самых злобных и мстительных среди нас», сказал Демалорд. «Тяжело ранили и тем самым переполошили осиное гнездо. Вы пришли за возмездием? Я не Баракиазор. Он бы не стал с вами разговаривать, а просто убил». «Правда, не в данном случае. У нас...» Не запрещена самозащита. Я просто хочу, чтобы вы отдали мне один предмет. Полагаю, вы понимаете, о чём речь. Понимаю, конечно, но также я прекрасно понимаю ценность этого предмета. Он будет мне нужен, когда-то Янгерия акклиматируется и придёт меня убивать. Сильно ли он поможет против демолорда, который будет к нему готов? Не сильно, но более надежных средств у меня нет. Я предлагаю вам более надежное средство. Другого демолорда. Мою личную защиту и право на императивный призыв в случае опасности. Без подвохов. Вам будет достаточно назвать мое имя. Жудав задумался всего на мгновение. Ему хватило, чтобы понять, насколько выгодное это предложение. Мой новый друг, всё же добавил он, Есидор Яковлевич. Он тоже получит вашу защиту. Да, если пожелаете. Тогда я согласен. Как ваше имя?